Глава седьмая Спазмы участились. Стиснув ноги, задерживая дыхание и крепко зажмурившись, Майкл пока еще был в состоянии противостоять мучительному желанию справить нужду под себя. Этого он допустить не мог. Да ему была невыносима одна лишь мысль о том, как будут ржать эти сволочи, когда они в конце концов объявятся и обнаружат его плавающим в луже собственной мочи. Но теперь Майкла по-настоящему одолевала клаустрофобия. Белый атлас словно бы стягивался вокруг него, опускаясь все ближе и ближе к лицу. В луче фонарика часы показали 2.47. «Блин! Да что эти ублюдки себе позволяют на нахрен? 2.47! Где они, черт побери? Гуляют напропалую в каком-нибудь ночном клубе?» Майкл уставился на белый атлас. Башка трещит, во рту пустыня, ноги стучат друг от друга, пытаясь унять адскую боль в мочевом пузыре, отдающуюся по всему телу. Он понятия не имел, сколько еще сможет продержаться. В отчаянии бедняга принялся молотить покрышки костяшками пальцев. «Эй, вы! Сволочи!» — заорал он. Потом снова проверил мобильник. «Нет сети». Проигнорировав уведомление, Майкл прокрутил телефонную книгу до номера люка и щелкнул по иконке звонка. Из динамика раздался резкий писк, на экране высветилось «нет связи». Тогда он нашарил рацию, включил ее и снова прокричал в микрофон имена друзей. Еще ему смутно помнился тот незнакомый голос «Дэйви! Эй, Дэйви!» Ответом послужило лишь слабое потрескивание. «Ужасно хотелось пить, язык словно бы превратился в наждак. Может, они хотя бы оставили ему воды?» Майкл слегка приподнял голову, больше высота гроба не позволяла. Приметив блеск бутылки, потянулся за ней. «Феймос Граус». Разочарованный, он сорвал с горлышка обертку, отвинтил крышечку и сделал глоток. Какое-то мгновение спиртное ощущалось во рту сущим бальзамом, однако уже в следующее обернулось пламенем, обжегшим сначала глотку, а затем пищевод. Правда, потом ему немного полегчало. Майкл сделал еще глоток, после которого снова почувствовал себя получше. Напоследок, хлебнув виски как следует, он завинтил бутылку и закрыл глаза. Головная боль вроде бы немного утихла, да и в туалет тоже хотелось не так сильно — «Сволочи!» — простонал он.